Глава семнадцатая Припадок Поскольку утром Мэри встала очень рано и наработалась в саду, сейчас она чувствовала себя усталой и сонной, и как только Марта принесла ей ужин, быстро съела его и с радостью отправилась в постель. Опустив голову на подушку, она пробормотала. Пойду в сад до завтрака, поработаю с деканом, а потом, наверное, схожу навестить Колина. Была, судя по всему, середина ночи, когда ее разбудили такие жуткие звуки, что она в миг выпрыгнула из постели. Что это? Что это такое? Но уже в следующую минуту она поняла. Везде хлопали открывающиеся и закрывающиеся двери. Слышались торопливые шаги по коридорам. Кто-то плакал и кричал одновременно. Ужасно кричал и плакал. — Это Колин, — сказала Мэри. — У него один из тех припадков, которые сиделка назвала истериками. Какие ужасные звуки! Прислушиваясь к этим рыдающим воплям, она не удивлялась, что все в доме позволяли ему делать все, что он хочет, лишь бы не слышать этого. Она закрыла уши ладонями. Ей было плохо, она дрожала, повторяя, «Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Это невыносимо!» И тут ей пришло в голову. Не успокоится ли он? если она рискнет пойти к нему. Но потом вспомнила, как он выгнал ее из комнаты и подумала, что, увидев ее, он может разойтись еще больше. Даже прижав ладони к ушам изо всех сил, она не могла заглушить чудовищные звуки. Они были так отвратительны и так пугали ее, что внезапно испуг сменился злостью. Ей захотелось самой устроить припадок и напугать Колина так, как он пугал сейчас ее. Она не привыкла к проявлениям дурного характера, кроме своего собственного. Поэтому отняла ладони от ушей и топнула ногой. — Его нужно остановить! Кто-то должен это сделать! Кто-то должен задать ему трепку! — выкрикнула она и в этот момент услышала, как кто-то пробежал по коридору. Ее дверь распахнулась. На пороге стояла сиделка. Сейчас она совсем не смеялась, она даже побледнела. «Он довел себя до истерики», — быстро проговорила она. «Боюсь, он причинит себе какой-нибудь вред. Никто не может с ним справиться. Пойди попробуй ты». «Будь хорошей девочкой, ты ему нравишься!» «Он сегодня утром выгнал меня!» — напомнила Мэри, снова сердито топнув ногой. Это скорее обрадовало сиделку. Она боялась, что найдет Мэри плачущей и накрывшейся с головой одеялом. «Вот то, что надо!» — сказала она. «Ты в том настроении!» Какое сейчас нужно? Иди и задай ему жару. Заставь его подумать о чем-нибудь другом. Идем, детка, идем поскорее. Только позднее Мэри осознала, что ситуация была не менее забавной, чем ужасной. Все взрослые так испугались, что пришли за помощью к маленькой девочке только потому, что та, по их представлениям, почти такая же избалованная, как сам Колин. Мэри бегом пустилась по коридорам, и чем громче слышались крики, тем больше она распалялась. Достигнув двери комнаты Колина, она уже кипела от злости. Резко распахнув дверь, она подбежала к кровати с балдахином. «А ну, заткнись!» — заорала она. «Заткнись! Ненавижу тебя!» «Все тебя ненавидят! Я бы хотела, чтобы все убежали из дома и оставили тебя накричаться до смерти! Да ты и так через минуту умрешь от своих воплей! И я этого хочу!» Невозможно было себе представить, чтобы милому, жалостливому ребенку такое даже в голову могло прийти, не говоря уже о том, чтобы произнести это вслух но это только что случилось, и шок от услышанного оказался лучшим лекарством для истеричного мальчишки, которому никто не смел перечить и которого никто не рисковал одернуть. До этого он лежал, уткнувшись лицом в подушку и молотя ее руками, а тут чуть не подпрыгнул, и вмиг обернулся на звук разъяренного детского голоса. Лицо его было ужасно. Побелевшее, в красных пятнах опухшее, он задыхался, хватая ртом воздух, но маленькую дикарку Мэри это ничуть не волновало. «Если я услышу еще хоть один крик!» — сказала она. «Я тоже закричу! А я умею кричать громче, чем ты!» И уж я-то смогу тебя напугать! Я так тебя напугаю!» Он перестал вопить, скорее всего, от изумления, и чуть не подавился уже рвавшимся из горла очередным визгом. Слезы градом катились у него по лицу, и он весь дрожал. «Я не могу остановиться!» схлипывая и задыхаясь, признался он. «Не могу!» «Не могу!» «Можешь!» — рявкнула Мэри. «Половина всех твоих болезней — это всего лишь твой скверный характер и истерики! Просто истерики! Истерики! Истерики!» Каждый раз, произнося это слово, она топала ногой. «Я нащупал ком!» «Нащупал!» — задыхаясь, бормотал Колин. «Я знал, что так будет!» «У меня вырастет горб, а потом я умру!» И он снова начал корчиться, всхлипывать, отвернулся, захныкал, но больше не кричал. «Никакого кома ты не нащупал!» Сурово возразила Мэри. «А если и нащупал, то он появился от истерики!» «От истерик вырастают горбы! С твоей дурацкой спиной все в порядке! Это просто истерика!» «Ну-ка, повернись! Дай я посмотрю!» Ей нравилось слово «истерика». Казалось, что неким образом оно воздействует и на Колина. Вероятно, он так же, как она, прежде его не слышал. «Сиделка!» — скомандовала Мэри. «Подойдите и покажите мне его спину сию секунду!» «Сиделка!» Миссис Медлок и Марта стояли у двери, прижавшись друг к другу и уставившись на нее с открытыми ртами. Все трое на протяжении этой сцены не раз ахали от страха. Теперь сиделка небезопаски вышла вперед. Колин захлебывался беззвучными рыданиями. «Наверное, он...» «Он не позволит мне...» — тихим, неуверенным голосом начала она. Тем не менее Колин услышал и процедил сквозь зубы. «Покажи ей, и пусть сама увидит!» Когда спину обнажили, она оказалась тущей настолько, что можно было пересчитать все ребра и все позвонки хотя госпожа Мэри не собиралась их пересчитывать. Она просто склонилась и обозрела ее пристальным строгим взглядом. Выглядела она при этом так сурово и важно, что сиделка отвернулась, чтобы скрыть подрагивание губ, готовых расплыться в улыбке. С минуту в комнате царила тишина, потому что даже Колин затаил дыхание, пока Мэри осматривала его спину с такой серьезностью, словно была солидным доктором из Лондона. «Тут нет ни малейшего комка», — объявила она наконец. «Даже с булавочную головку, если не считать бугорков от позвоночника, которые выпирают, потому что ты тощий. У меня тоже были такие бугорки. Они торчали точно как у тебя» пока я не начала поправляться. Я еще и теперь недостаточно поправилась, чтобы их не стало видно. Повторяю, нет у тебя никакого горба, даже с булавочную головку. Если еще раз это услышу, подниму тебя на смех». Никто, кроме самого Колина, не знал, какой эффект произвели на него эти сердито сказанные, детские слова. Если бы у него был хоть кто-то, с кем он мог бы поговорить о своих тайных страхах, если бы он когда-нибудь позволил себе задать вопросы, если бы у него имелись приятели-сверстники, и он не лежал бы на спине в огромной закрытой комнате, дыша атмосферой, сгустившейся от страха трепетавших перед ним людей, большей частью невежественных и уставших от него. Он бы сам догадался, что львиная доля его боязней и хворей порождена им самим. Но он лежал в этой комнате наедине со своими мыслями, болями, усталостью, часами, днями, месяцами и годами. Однако теперь, Когда эта сердитая, не испытывающая сочувствия маленькая девочка упрямо утверждала, что он вовсе не так болен, как думает, он реально почувствовал, что, возможно, она говорит правду. «Я не знала», — рискнула вставить сиделка, «что он считает, будто у него бугор на позвоночнике. Спина у него слабая, потому что он не хочет даже попытаться сесть». Но что ничего у него на спине нет, я и сама могла ему сказать. Колин сглотнул и немного повернул голову в ее сторону. «Правда?» — жалобно спросил он. «Да, сэр». «Ну вот!» — подхватила Мэри и тоже сглотнула. Колин снова отвернулся и если не считать судорожных долгих вдохов, которые свидетельствовали о том, что шторм стихает, с минуту лежал молча и неподвижно, хотя крупные слезы катились по его лицу, делая мокрой подушку. На самом деле слезы говорили о том, что на него снизошло большое облегчение. В конце концов он повернулся и снова посмотрел на сиделку но заговорил с ней, как это ни странно, вовсе не тоном Раджи. «Ты думаешь, что я смогу дожить до взрослых лет?» — спросил он. Сиделка не была ни умной, ни мягкосердечной, но догадалась повторить то, что сказал лондонский врач. «Очень даже сможете!» если станете делать то, что вам говорят. Проводить много времени на свежем воздухе и не будете давать волю своему норову. Припадок прошел, оставив Колина обессиленным и измученным собственными рыданиями. Но, возможно, именно от этого он смягчился. С трудом приподняв руку, он протянул ее Мэри и, к счастью, Ее собственный припадок тоже улегся, она тоже смягчилась и протянула руку ему навстречу в знак примирения. «Я буду, буду выходить из дома вместе с тобой», — сказал он. «Я не буду больше ненавидеть свежий воздух, если мы сможем найти...» Он вовремя оборвал себя, чтобы не сказать, если мы сможем найти таинственный сад, и закончил. «Я с удовольствием буду гулять с тобой, если Дикон станет приходить, чтобы толкать мое кресло. Я так хочу познакомиться с Диконом, с Лисенком и с Вороном!» Сиделка расправила смятую простыню и взбила подушки. Затем дала чашку мясного бульона Колину, а заодно и Мэри, которая обрадовалась возможности подкрепиться после пережитых волнений. Миссис Медлок с Мартой не приминули воспользоваться случаем ускользнуть, а после того, как все стихло и в комнате навели порядок, сиделка тоже выказала явное желание улизнуть. Она была здоровой молодой женщиной, и терпеть не могла, когда у нее крали часть ночного сна. Поэтому сейчас откровенно зевала, глядя на Мэри, пододвинувшую скамеечку для ног кровати и сидевшую на ней, держа Колину за руку. «Тебе нужно вернуться к себе и доспать», — сказала она. «Он скоро отключится, если только не слишком перевозбудился» тогда и я лягу в соседней комнате. — Хочешь, я спою тебе ту песенку, что пела мне моя Айя? — прошептала Колину Мэри. Он мягко сжал ее ладонь и, умоляюще посмотрев на Мэри усталым взглядом, ответил. — О, да! Это такая ласковая песенка! Под нее я засну через минуту. «Я посижу, пока он заснет», сказала Мэри, зевающей сиделке. «Можете идти, если хотите». «Но...», сказала сиделка, пытаясь изобразить нежелание уходить. «Если он за полчаса не заснет, зовите меня». «Хорошо», ответила Мэри. Через минуту сиделки в комнате уже не было. И как только она ушла, Колин притянул Мэри за руку поближе. «Я чуть не проболтался», — сказал он, — «но вовремя спохватился. Я не буду тебя задерживать и засну, но ты говорила, что у тебя есть много чего мне рассказать. Ты уже... Ты думаешь, что ты выяснила что-нибудь насчет того, где находится таинственный сад?» Мэри взглянула на его маленькое усталое лицо с опухшими глазами. И ее сердце дрогнуло. «Да», — с запинкой ответила она. «Думаю, выяснила. И если ты сейчас заснешь, завтра я тебе расскажу». Его рука задрожала. «О, Мэри!» — сказал он. «О, Мэри, если я смогу в него попасть...» Думаю, я выживу и вырасту. Можно ты, вместо того, чтобы петь песенку твоей Айи, тихо, как в тот первый день, расскажешь мне, как ты себе его представляешь. Это усыпит меня лучше. — Ладно, — согласилась Мэри. — Закрывай глаза. Он закрыл глаза и лежал тихо и неподвижно пока она, не выпуская его руки, медленно, тихим голосом вела свой рассказ. Я думаю, поскольку он так долго был предоставлен самому себе, он разросся в прелестное общее сплетение растений. Вьющиеся розы карабкались, карабкались, карабкались по деревьям, пока не стали свисать с их ветвей. Со стен добрались до земли и расползлись по ней, словно странный серый туман. Некоторые из них погибли, но многие выжили. И когда придет лето, в саду будут занавесы и фонтаны из роз. Думаю, что в земле полно нарциссов, подснежников, лилий и ирисов, которые уже пробивают себе путь наверх. Теперь, когда пришла весна, вероятно, вероятно, под мягкое журчание ее голоса он расслаблялся и постепенно затихал. Она это видела и продолжала. Вероятно, они уже прорастают сквозь прошлогоднюю траву. Возможно... Там уже сейчас есть полянки фиолетовых и золотистых крокусов. Возможно, уже распускаются почки на деревьях, и из них прорастают и разворачиваются листья. И, возможно, серый цвет сменяется зеленой дымкой, которая окутывает все вокруг. Птицы слетаются в этот сад, потому что в нем безопасно и тихо, и, возможно, возможно, возможно, шептала она все медленнее и тише. Робин нашел себе подругу и уже вьет гнездо. Колин спал. Глава 18. Нам не след терять ни минуты. Разумеется, на следующее утро Мэри не смогла встать рано. Она долго спала, потому что устала. Марта, принеся ей завтрак, сообщила, что Колин, хотя и спокоен, видно, заболел. У него жар. Но так бывает всегда после того, как он доведет себя до припадка завтракая, мэри внимательно слушала ее. Он просит, чтобы ты наведалась к нему, как только сможешь, говорила Марта. Это ж надо, как он к тебе прикипел. Но ты и задала ему жару прошлой ночью. Никто б так не посмел. Эх, бедный парень! Избаловали его в конец. Матенька говорит, хуже всего для ребенка две вещи ничего не позволять ему делать по-своему и позволять все. И еще неизвестно, что хуже. Ты тоже вчера была хороша. Но сегодня, когда я вошла к нему, он сказал, «Пожалуйста, попроси мисс Мэри, чтобы она пришла поговорить со мной, если может. Слыханное ли дело, чтобы он сказал «пожалуйста»?» «Пойдешь, мисс?» «Сначала сбегаю к Дикону», — ответила Мэри. «Нет. Сначала зайду к Колину и скажу ему...» «Я знаю, что я ему скажу», — закончила она с внезапным воодушевлением. Она вошла в комнату Колина уже в шляпке, и на секунду он показался ей разочарованным. Мальчик лежал в кровати. Лицо его было прискорбно бледным, Вокруг глаз залегли темные тени. «Я рад, что ты пришла!» — сказал он. «У меня болит голова и вообще все, потому что я очень устал. Ты куда-то собралась?» Мэри подошла и склонилась над его кроватью. «Я ненадолго», — сказала она. «Пойду к Дикону, но скоро вернусь». Колин это... Это касается таинственного сада. Лицо мальчика просветлело, и даже щеки немного порозовели. — Ой, правда? — воскликнул он. — Мне он снился всю ночь. Ты вчера сказала, что серое сменяется зеленым, и мне приснилось, будто я стою в гуще трепещущих маленьких зеленых листочков, а повсюду птицы, сидящие в гнездах и они такие нежные и совсем не пугливые. Я буду лежать, думать об этом и ждать твоего возвращения». Пять минут спустя Мэри уже была с Диконом в их саду. Лисенок и Ворон снова явились вместе с ним, и на этот раз он принес еще и двух ручных белок. «Я сегодня утром приехал на пони», — сообщил Дикон. Он такой отличный парень, прыгунком звать. А этих двоих принес в карманах. Вот этого зовут Орешек, а эту другую — Скорлупка. При слове «орешек» одна из белок прыгнула ему на правое плечо, а другая, услышав слово «скорлупка», — на левое. Когда они уселись на траву, с капитаном, свернувшимся у их ног, сажей, серьезно слушавшим их с дерева, орешком и скорлупкой, обнюхивавшими землю вокруг них. Мэри показалось, что будет невыносимо покинуть такую прелесть. Но когда она начала рассказывать свою историю, выражение забавного лица Дикона постепенно заставило ее передумать. Она видела, что он жалел Колина больше, чем она, Подняв голову, он посмотрел в небо, потом вокруг. — Ты только послухай этих птах, будто весь мир ими заполонен. — Свищуть, поют, — сказал он. — Глянь, как они шмыгают, кличут друг дружку. Весна пришла, вроде как весь мир тебя окликает. Листья прочкнулись и развертываются чтоб себя показать. И подумать только, такие везде чудесные запахи!» Он втянул ароматный воздух своим задорно курносым носом. «А этот бедолага лежит в заперти и так мало видеть, что поневоле начинаешь кумекать про то, от чего ему голосить охота. Эх, клянуся!» Мы должны привезть его сюдой, чтобы он увидал и услыхал все это, чтобы подышал этим пахучим воздухом, чтобы он промыл его изнутри вместе с солнышком, и нам не след терять ни минуты. Когда Дикон волновался, он часто переходил на йоркширское наречие хотя в остальных случаях старался избавляться от диалекта, чтобы Мэри проще было его понимать. Но ей нравился его местный говор, и она даже сама пыталась научиться так говорить. Вот и сейчас попробовала ему подражать. «Знамо, не след». «То есть да, не следует, мы не должны». «Я тебе скажу, что нам след делать поперед всего» сказала она, и Дикон улыбнулся. Его забавляло, как эта девчонка коверкала язык, чтобы звучать по-йоркширски. «Он страсть как заинтересовался! Хочет задружиться с тобой, с Сажей, с капитаном. Я, когда домой вернусь и пойду к нему, спрошу, можно ли тебе завтра утром его попроведать и принести своих зверей?» А после, когда листья поприбавятся и вылезут один-два бутона, мы его вывезем погулять, и ты будешь толкать его кресло, и мы привезем его сюда и все ему покажем». Закончив, она осталась горда собой. Ей никогда прежде не доводилось произносить такую длинную речь по-юркширски, и она считала, что очень хорошо справилась. «Ты попробуй поговори по-йоркширски с местером Колином!» — хохотнул Дикон. «Его это точно рассмешит! А для Хворова ничего пользительней смеха нету!» «Матенька говорит, полчаса доброго смеха каждое утро и тифозного на ноги поставят!» «Вот прямо сегодня и поговорю с ним по-йоркширски!» — сказала Мэри и тоже хихикнула. В саду настало такое время, когда казалось, что каждый день и каждую ночь через него проходит чародеи, вызывая из земли и ветвей красоту своими волшебными палочками. Очень не хотелось уходить и оставлять все это. Особенно, когда Орешек уселся почти на подол ее платья, а Скорлупка, спустившись по стволу яблони, под которой они сидели, Замерла, с любопытством разглядывая Мэри. Но Мэри вернулась домой и села у кровати Колина. А он, втягивая воздух носом, как Дикон, хоть и не с таким знанием дела, радостно воскликнул. — От тебя пахнет цветами и... и какой-то свежестью! Что это за запах? Прохладный, теплый и сладкий одновременно! — Сквозняк с пустоши, — объяснила Мэри. — Я им пропахла сквозь, потому как сидела на траве с Диконом, Капитаном, Сажей, Орешком и Скорлупкой. То так ядрено пахают весна, солнечный свет и воздух. Она постаралась воспроизвести йоркширский говор, насколько смогла. Колин расхохотался. «Что это с тобой?» — сказал он. «Никогда раньше не слыхал, чтобы ты так говорила. Звучит очень смешно». «А это тебе чуток йоркширского языка», — победно воскликнула Мэри. «Я, знам дело, не гораздо баит наем так исправно, как Дикон с Мартой, но малость управляюсь. А ты хоть малость сечешь йоркширский на слух?» Ты ж сам по рождению Йорк йоркширец Эй! Тебе самому-то себя не совестно? И она начала смеяться. Колин присоединился к ней, и вскоре они уже так хохотали, что и при желании не могли бы остановиться. Даже миссис Медлок, прибежавшая на шум, отпрянула обратно в коридор и наблюдала за этой сценой в полном недоумении. Ух ты, Ну и дела сказала она, сама переходя на йоркширский говор, поскольку в тот момент ее никто не слышал, и она была потрясена до глубины души. видано ли дело? кто б мог даже умыслить себе это, И о столько нужно было поговорить. И сколько бы ни рассказывала Мэри о Диконе, капитане, саже, орешке, скорлупке и пони по прозвищу Прыгунок, Колину все казалось мало. Мэри успела сбегать с Диконом в лес и познакомиться с Прыгунком, маленьким косматым пустошным пони, с густыми вихрами, падавшими ему на глаза, с хорошенькой мордочкой и приплюснутым бархатным носиком довольно худой, на пустошной траве не разжиреешь. Но такой крепкий и жилистый, будто мышцы его маленьких ног были сделаны из стальных пружин. Увидев Дикона, он поднял голову, тихонько заржал, подбежал к нему рысцой и положил голову ему на плечо. Дикон что-то сказал ему на ухо и прыгунок ответил ему странными короткими звуками, в которых сочетались ржание, пыхтение и всхрапывание. По команде Дикона он подал Мэри свое маленькое переднее копытце и поцеловал в щеку, ткнувшись в нее своей бархатистой мордочкой. «Он что, и вправду понимает все, что говорит ему Дикон?» — не поверил своим ушам Колин. «Похоже, что да» ответила Мэри. «Дикон говорит, все способны понять друг друга, если крепко подружиться. Но это должна быть настоящая крепкая дружба». Колин молча лежал некоторое время, уставившись своими странными серыми глазами в стену. Но Мэри понимала, что он думает. «Хотел бы я дружить с разными существами», сказал он наконец но у меня нет друзей. Никогда не было никого, с кем можно подружиться, и я не выношу людей». «А меня ты выносишь?» — поинтересовалась Мэри. «Тебя — да», — ответил он. «Это очень смешно, но ты мне даже нравишься». «Рада слышать», — сказала Мэри, «потому что... потому что... Ей вдруг пришло в голову, что сейчас самый подходящий момент, чтобы все ему рассказать. По выражению ее лица Колин понял, что его ожидают какие-то новости. «Потому что что?» — нетерпеливо подстегнул он ее. Мэри была так взволнована, что встала со скамеечки, подошла к нему и взяла его за обе руки. «Я могу тебе доверять?» Дикону я доверяю, потому что ему доверяют птицы. Могу я довериться тебе? Только наверняка. Наверняка! произнесла она, как заклинание. Выражение лица у нее было таким торжественно серьезным, что он ответил почти шепотом. Да, да. Так вот, Дикон придет к тебе завтра утром и приведет с собой всех своих зверей. «О! О!» — восторженно вскрикнул Колин. «Но это еще не все!» — взволнованно продолжила Мэри, побледневшая от важности момента. «Дальше будет еще лучше! Дверь, ведущая в таинственный сад, существует на самом деле, и я ее нашла! Она в стене под плющом! «Будь колен сильным, здоровым мальчиком, он бы, наверное, прокричал троекратное «Ура!», но он был слаб и предрасположен к истерикам, поэтому только его серые глаза расширялись все больше, больше, и он хватал ртом воздух. «О, Мэри!» — полурыдая, выдохнул он. «А я увижу его! Смогу я в него попасть?» «Доживу я до этого момента!» Он стиснул ее руки и притянул к себе. «Конечно же, ты его увидишь!» С возмущением рыкнула Мэри. «Разумеется, ты доживешь до этого! Не будь дураком!» Она казалась такой по-детски безмятежной и естественной, что это привело его в чувство, и он начал смеяться над собой. А несколько минут спустя Мэри уже снова сидела на своей скамеечке и рассказывала ему не о том, каким она представляет себе таинственный сад, а о том, как он выглядит в действительности. И Колин, позабыв о головной боли и усталости, слушал, не перебивая. «Он точно такой, каким ты его себе представляла!» — сказал он наконец как будто ты его в самом деле уже видела. «Помнишь, я сказал тебе это еще в тот первый раз!» Мэри колебалась минуты две, а потом отважно выдала правду. «Я его и в самом деле видела, и уже тогда побывала в нем», — сказала она. «Я нашла ключ несколько недель тому назад, но не решалась тебе об этом сказать». Не решалась, потому что очень боялась, что не могу тебе довериться. Довериться. Наверняка.